Глава двадцать третья Пятый член группы Совсем другие ощущения просто небо и земля За последние дни я уже фактически смирился с лагами в игре и убогой картинкой и з з а слабого ноутбука и потому сейчас не мог нарадоваться тому что даже с максимальными настройками графики небесные клинки у меня просто летали Темные атмосферные улочки средневекового города, открытые в такую рань городские ворота и два мокнущих под дождем стражника, мокрый после дождя лес, где в серебристых капельках на листьях деревьев отражалось хмурое небо, утренний туман, пение ранних птиц, перебежавший дорогу заяц – все было очень реалистичным. В такой игровой мир уже хотелось верить и желать окунуться в него с головой. э х будь у меня кибернетический разъем, к и б е р г о у третьего поколения на затылке, пёс бы даже запахи ощущал, шершавость и температуру предметов, мог бы наслаждаться вкусом еды и напитков и не только. Рассказывали, что при полном погружении в компьютерный мир даже ощущения от секса с виртуальными персонажами не отличаются от реальных. Я резко дернул себя. Мне и реального мира в этом вопросе вполне хватало, и новые встречи с Альбиной я ждал с большим нетерпением. Все это, конечно, замечательно, но где назначивший мне встречу десятник городской стражи? Я уже дважды неспешно прошелся по дороге от ворот Волчьих шахт до горячих источников и обратно, но одноглазого Хаджета не встретил. Наконец. Тень отделилась от ствола растущего у дороги дерева и на дорогу вышел, закутанный в серый плащ, знакомый к о т я р а Нужно было убедиться, что за тобой нет хвоста, прохрипел простуженным голосом суровый б р и т е ё р вместо приветствия или извинения за опоздание. Готов выслушать предложение? Я молча кивнул, сам в свою очередь неуверенный, что за моим собеседником не следят. Уж как-то подозрительно при полном б е з в е т р и и к а ч н у л а с ь ветка кустов за спиной Хаджита, да и моя игровая помощница Виги с тревогой посматривала на те кусты. Пикси не поднимала тревогу, все-таки радиус обнаружения скрытых противников у миниатюрной летающей девушки был весьма ограниченным, но внимание крылатой спутницы к подозрительным кустам от меня не укрылось. Может, конечно, просто капля там упала с листика, от чего ветка колыхнулась. но нельзя было исключать варианта, что у моего собеседника имеются сообщники, или наоборот, следящие за десятником не д р у г и Я вложил пять из шести имеющихся свободных очков характеристик в восприятие, повысив эту характеристику до двадцати. Последнее же очко вложил в ловкость. Пятьдесят пять в этом важнейшем для небронированного пса показателе уже более-менее сойдет, хотя, конечно, хотелось бы побольше. Так и знал. В густых кустах скрывалась четверка бойцов городской с т р а ж и Кажется, я даже видел их среди подчиненных одноглазого котяры. То ли страхуют своего командира во время переговоров с опасным п а л а ч о м то ли наоборот подсматривают за начальником. А между тем Хаджет, имя которого п о д л ы к у с ь совершенно не располагало к доверию, принялся рассказывать. Мол, застрял он в десятниках и перспектив продвижения по службе нет абсолютно никаких. Город волчие шахты заселен преимущественно полузверями, причем именно полуволков среди них подавляющее большинство. Полуволк Рык Остразуб правит этим городом. Его сородичи занимают все ключевые посты в городской администрации. Священники полуволки служат в местной церкви Матери Волчицы. Две трети бойцов городской с т р а ж и тоже волки. Единственный же важный пост, который по негласному договору полуволков с другими расами был оставлен чужаку, это должность главы городской стражи. Старый бегемот Плюх занимает это место уже четверть века, и если раньше хоть как-то старался бороться с преступностью в волчьих шахтах, то в последние годы наоборот возглавил ее. Коррупция при Плюхе расцвела буйным цветом. Все купцы и мастеровые платят дань начальнику стражи, отказывающиеся или пытающиеся жаловаться главе города на такое положение дел, бесследно исчезают. Преступников отпускают из тюрьмы за взятки, арестовавших же их честных стражников выгоняют с работы и лишают их с е м ь и к р о в а над головой. Подлый кусь полагает, что его начальник излишне засиделся на своем посту и должен уйти на покой, уступив свою хлебную должность более молодому и достойному. Смекаешь, к чему это я тебе рассказываю? Одноглазый хаджет закончил вводную часть, прежде чем перейти к сути своего задания. В общих чертах да, коррумпированный плюх должен тихо исчезнуть, но почему-то выбрал именно меня. Потому как ты пришлый пёс. Плюха в городе не любят, у него множество врагов. У тебя же нет никаких тёрок с Плюхом и причин враждовать с ним. На тебя никогда не подумают, если с начальником городской стражи что-нибудь случится. И при этом пёс. У тебя достаточно серьёзная репутация наемника, который знает, с какой стороны держаться за меч и которого не остановит необходимость пустить врагу кровь ради получения золота. Выполнено игровое задание Зловещая репутация. Один из четырех. Получено 1350 тысяча триста пятьдесят очков опыта. Разблокированы новые территории, лодочная станция и тюрьма города Волчьи шахты. А эти четверо? Я указал на подозрительные кусты. Прирежут меня сразу после выполнения задания, чтобы избавиться от ненужного свидетеля? Если Хаджит и смутился из-за раскрытия своих сообщников, то по его наглой и усатой морде видно, это совершенно не было. Нет, мои друзья сами станут десятниками после смещения плюха, так что искренне заинтересованы в твоем успехе и готовы помочь. Начальник городской стражи все еще остается опытным бойцом, но в пятером вы справитесь. Я отказался от предлагаемой поддержки. Лучше уж действовать одному, чем с ненадежными напарниками, от которых в любую секунду ждешь удара в спину. Подлый кусь настаивать не стал и раскрыл детали задания. Старый плюх, заядлый рыбак, и в такую ненастную погоду ранним утром всегда ходит с удочкой клодочной станцией на дальнем озере. Он и сейчас там. И если бегемоту сегодня не суждено будет вернуться в город... Считай, у тебя появится надежный покровитель в волчьих шахтах, который всегда замолвит за тебя словечко. Если захочешь, организую тебе место десятника городской стражи и даже сам лично проведу для тебя несколько тренировок на арене. Я кое-чему научился за годы скитаний и передам эти знания тебе. Покажи задаток. С этими словами подлый кусь протянул мне довольно увесистый мешочек. Не монеты, как я было предположил, а бронзовая статуэтка в виде кормящей детенышей волчицы. Эту вещь недавно украли из городского храма. Если вернешь ее, получишь благословение жрецов матери волчицы и щедрую награду. Доступно игровое задание. Зловещая репутация. Два из четырех. Класс необычная к л а с с о в а я цепочка. Описание начальник городской стражи Брюх. Не должен вернуться с рыбалки на дальнем озере. Награда: две тысячи пятьсот очков опыта, свободное очко навыка. Вся эта ситуация мне решительно не нравилась. От задания за версту пахло подставой, к тому же опыта за убийство начальника городской стражи предлагалось совсем мало, а золото так и вовсе не обещалось. Но бесценное очко навыка! Это же крайне редкий шанс существенно усилить своего персонажа, и от заданий с подобной наградой опытные игроки не отказываются. Заказное убийство. Этим меня было не шокировать. Ради дополнительного очка навыка и не на такое приходилось идти, так что я ответил одноглазому Хадже, что возьмусь за работу. Отлично, пёс. Буду ждать тебя возле городских ворот. Подлый кусь поправил к а п ю ш о н и вслед за своими подельниками. скрылся в мокром утреннем лесу. На дальнем озере туман стоял настолько густой, что с трех-четырех шагов предметы было уже не различить. Рыбаков тут на берегу хватало, но преимущественно то были НПС из соседней рыбацкой деревушки. б е г е м о т а плюха я обнаружил сидящим на пирсе на складном стульчике с удочкой в лапах. Начальником городской стражи оказался пожилой крупный зверо человек, боец сорок пятого уровня. Сейчас без оружия при себе и одетый лишь в кожаную безрукавку и безразмерные шорты на толстой талии. Встоящим возле его ног ведерки плескалось несколько пойманных карасей. Начальник городской стражи рыбачил в гордом одиночестве вдалеке от остальных. Селяне явно опасались к нему приближаться, чтобы не вызвать гнев важного городского чиновника. Что ж, тем лучше. Туман не позволит остальным увидеть, что тут происходит, и приглушит возможные звуки борьбы. Как клев! Тихо и вежливо поинтересовался я, но в ответ получил лишь приглушенную брань сквозь зубы и пожелание проваливать в ванус какой-то плешивый мергриди. Кто она такая, я понятия не имел и не собирался открывать игровой бестиарий для выяснения подробностей. Сейчас уйду, закончу только одно дело, тихо ответил я. И с размаху на всю длину вонзил острые когти со стороны спины в массивную шею бегемота. Навык когтей повышен до тридцать седьмого уровня. Плюх даже не столько испугался, сколько опешил от такой наглости и попытался было встать во весь свой громадный рост, чтобы сурово наказать дерзнувшего на него напасть наглеца, но лапы не послушались хозяина и бегемот остался беспомощно сидеть на раскладном стульчике. Да я тебя размажу, червь! Э, не понял, что что ты сделал со мной, б л о х а с т ы й урод! Прохрипел с каждой с е к у н д о й все сильнее коченеющий и удивляющийся своему неподвижному состоянию бегемот, причем из пасти начальника городской стражи с каждой фразой начала валить мутно серая пена. Я с готовностью подробно ответил, при этом начав наматывать на шею б е г е м о т а массивную цепь отстоящей неподалеку большой лодки с привязанным вместо якоря тяжелым камнем. к о л е ч а щ и й удар прямо в позвоночник у тебя отняло с ь тело ниже шеи. К тому же каждый коготь я смазал кашицей из раздавленных синих поганок. Алхимик при мне в городе готовил из этих грибов парализующий яд, так что я невольно узнал рецепт. Этих поганок тут возле озера растет в изобилии. Я не поскупился и набрал с запасом для такого огромного существа, как ты. Ну и ты должен гордиться, что специально ради тебя я потратил имеющееся свободное очко навыка, взял специализацию шок для своих когтей. Не сильное пока что действие, лишь на секунду две оглушает жертву магии и воздуха, но как дополнительное средство сойдет. Плюх ничего не ответил и стал заваливаться на бок. Я позволил телу упасть и расчетливо ударил когтями левой лапы тоже ц е л я с ь в область шеи. Затем для надежности еще несколько раз, а затем и вовсе пошире раскрыл края жуткой раны и влил туда остатки яда из б е р е с т я н о г о конверта. Бегемот уже ничего не мог говорить из-за парализации и обильно идущие из пасти пены. Кажется, он умирал. Навык к о г т и повышен до тридцать восьмого уровня. Я не стал рисковать оставлять труп на пирсе и столкнул тяжеленное тело в воду. Считается, что бегемоты водные существа и способны проводить на глубине долгое время, но даже они должны иногда дышать, а выплыть в парализованном состоянии и с о т к а з а в ш и м и лапами весьма трудно, тем более с массивным тянущим на дно грузом на шее. Я просидел на берегу минуты четыре, прежде чем на поверхности обильно показались пузыри, а побежавшие строки игровых сообщений подтвердили, что с рыбалки начальник городской стражи уже не вернется. Получено 1 4 на 1500 очков опыта. Получен 53 уровень персонажа. Получено три свободных очка характеристик. Обновлено игровое задание. Зловещая репутация два из четырех. Встретитесь с десятником городской стражи по имени Подлый Кусь возле городских ворот и сообщите о выполнении задания. Награда: две тысячи пятьсот очков опыта, свободное очко навыка. Испытывал ли я угрозение совести? Несколько, и не только потому, что своими собственными глазами видел в волчьих шахтах многочисленные подтверждения слов нанимателя о коррумпированности Плюха и его подчиненных. Наблюдал нежелание стражи наводить порядок в городе и безнаказанность членов преступного мира. Это обычный квест, который предложила моему персонажу игра, и я просто выполнил его. И хоть задание на первый взгляд показалось легким, но это как посмотреть. Я просто имел огромный опыт выполнения подобных миссий за ассасина и заранее приблизительно представлял, к чему готовиться. Про вариант сутоплением начальника городской стражи сообразил еще во время разговора с подлым Кусем. Все игровые детали подсказывали именно такой вариант прохождения квеста, а обнаруженная в трех шагах от тучного рыбака цепь с тяжелым якорем лишь подтвердила мою догадку. Но если бы я не подготовился, возни было бы много, на шум сбежались бы рыбаки. И тогда пришлось бы или бежать из города как можно дальше, бросая товарищей по группе, или валить всех мирных NPC и превращаться в кровавого слетевшего с катушек мясника, играть за которого могут только моральные уроды. Есть все-таки принципиальная разница между опытным киллером с изяществом, устраняющим заказанную жертву так, что остальные вокруг даже ничего не замечают. И отморозком со штурмовой винтовкой, врывающимся в детский сад и расстреливающим беззащитных детей. Но что-то маловато опыта вышло за такого опасного бегемота. Помнится, за последнего из четырех сыновей шамана примерно столько же опыта дали, хотя тот волчара был на пять уровней слабее плюха, и тогда у меня еще не было д в а д ц а т пяти процентов прибавки к опыту за любые убийства из-за игрового класса палач. С другой стороны, пес тогда был совсем слаб, а с тех пор существенно прокачался и подрос в уровнях. За убийство же более слабых существ опыт идет с зависящим от разницы в уровнях понижающим коэффициентом. Ладно, черт с ним. Я не стал забивать голову сложной математикой и начал собираться. Тщательно вымыл когти водой и п р о т ё р пучком травы, чтобы избавиться от остатков яда. Проверил пристань и ближайший берег на предмет возможно оставленных мною следов волчьих лап, выпустил карасей из ведра обратно в озеро и отправился в город. Пёс, ты арестован по подозрению в убийстве! Голос подлого к у с я раздался за спиной, едва пёс вошел в городские ворота. Десяток набежавших невесть откуда стражников тут же окружил меня. Направленные в грудь и спину псу острые копья, а также о с к а л е н н ы е морды полуволков наглядно показывали, что бойцы настроены предельно решительно, и в случае возможного неповиновения церемониться со мной не будут. Что ж, я заранее подозревал, что с этим заданием что-то нечисто, и ожидал какой-нибудь подлянки от своего ненадежного нанимателя. Собственно, так и случилось. Я продемонстрировал свои пустые лапы и подчеркнуто медленно развернулся к подлому Кусю, при этом осматриваясь и судорожно продумывая дальнейшие действия: принять бой, сбежать двойным прыжком вертикально вверх и оттуда быстрым рывком уйти на крепостную стену или крышу соседнего дома, уйти от п ы т а ю щ и х с я меня арестовать стражников было вполне возможно, хотя... Я обнаружил на соседней крыше притаившуюся мистиуре, сидящую на корточках и наблюдающую за происходящим. Черт, вот только с о г л е д а т а я стальной к о р о н а мне тут не хватало. м и с т и у р и не позволят псу уйти, да и победить стражников, когда на их стороне выступит столь в ы с о к о у р о в н е в ы й и опасный игрок, будет почти нереально. Что ж? Я решил не трепыхаться и посмотреть, что дальше предложит игра в сюжете цепочки из четырех квестов. Но прежде чем взять следующее третье задание цепочки, хорошо было бы завершить второе и получить с в о б о д н о е очко навыка, ради которого все с о б с т в е н н о и з а т е в а л о с ь Я спокойным голосом обратился к подлому Кусю: Хаджет, твое задание выполнено, и если ты не заплатишь мне, как обещал, твой единственный глаз я сожру сегодня за ужином. Запивая дорогим вином в компании х в о с т а т о й красотки, я указал когтистой лапой на мисти Ури. Разве я тебе что-то обещал? Мерзко осклабился подлый кусь. Ты что-то путаешь, волчонок. Меня пытаются надуть соплатой. Зря он это. Я угрожающе оскалил зубы. Должность десятника городской стражи, которую ты предлагал, меня совершенно не интересует. Поскольку не собираюсь я всю жизнь просиживать штаны в этом маленьком городишке, но вот необычные боевые приемы, которым ты научился за годы странствий, мне пригодятся. И клянусь, я сожру твой лживый язык сразу после твоего последнего глаза, если ты не заплатишь обещанное. Не заметил, когда именно м и с т е переместилась с крыши городским воротам прямо в гущу событий. Но волчица уже стояла за спиной у моего ненадежного нанимателя. Кусь, если обещал, очень советую заплатить, в кратчевом тоном, не громко проговорила полуволчица. Но от ее голоса у меня мурашки побежали по коже. Это был не с о в е т и даже не угроза. Это был голос персонажа, принявшего трудное решение и готового убивать и при необходимости самому погибнуть. м и с т е Ури, несмотря на показное спокойствие, собиралась биться насмерть и уже заранее простилась с жизнью. Вот только понять бы еще, на чьей стороне собиралась вступить в смертный бой моя хвостатая знакомая. Хорошо, Мисти, я заплачу этому убийце, как обещал. о д н о г л а з ы й котяра недовольно зашипел и вынул из сумки потрепанную тоненькую книжку в кожаном переплете. На, пёс, надеюсь, ты умеешь читать. И что у тебя хватит времени прочесть этот томик до того, как тебя повесят на городской площади, с т р а ж а Видите пса в городскую тюрьму? Выполнено игровое задание. Зловещая репутация два из четырех. Получено одиннадцать тысяч двести пятьдесят очков опыта. Пса не стали обыскивать, даже не отобрали висящий на поясе нож. Однако ничего поделать я не мог. Началась катсцена, и игрок мог лишь отстраненно наблюдать за тем, как стражники ведут его персонажа по городским улочкам. Хотя нет, я еще смог прочесть название и свойства книжки, которую всучил мне одноглазый злыдень и которую пес нёс в к о г т и с т ы х лапах. Похождения хвостатого пройдохи в мире людей и орков, том четырнадцать из д в а д ц а т с е м плюс одно свободное очко навыка после прочтения. Небольшая полутемная камера размерами четыре на пять шагов на подземном этаже городской тюрьмы. Окон нет. Всё освещение лишь пробивающийся сквозь решётку двери свет факела из коридора. С потолка капает. На стене висят ржавые цепи с кандалами для особо буйных узников. Лохматый крупный тюремщик из полуволков сразу предупредил. Что з а к у е т меня в эти цепи, если буду орать или долбиться в дверь. Мебели нет, лишь отцеревшая солома на полу. В общем, далеко не пять звезд. Зато у меня имелся сокамерник. Я не сразу разглядел это сидящее в темном углу небольшое мохнатое существо, понадобилось даже предупреждение от крылатой виги, обнаружившей игрока в скрытом состоянии. р е и е н е д п о л ь з е номер 0 0 л ь 5 0 6 7 три четыре пять ноль шесть семь девять Хаджит вор сорок девятого уровня. Абсолютно черный кот с р в а н ы м правым ухом, босой и в тряпье вместо нормальной одежды. Он молча сидел на соломе, сложив к о г т и с т ы е лапы по-турецки и оценивающе смотрел на пса желтыми глазами с вертикальными зрачками. Бесполезно не вскрыть. Первым заговорил вор, когда я подошел к двери в коридор и проверил решетки на прочность. Русский, обернулся я к сокамернику, поскольку хаджет заговорил именно на русском языке. Башкир из Нефтекамска. Сам-то кто? Русский, недавно переехал в Москву из Киргизии. Сидишь-то за что? Черный кот недовольно зашипел и не стал отвечать. Ладно, не больно-то и интересовало. Я собрал солому почище и п о с у ш е свалил у противоположной стены и уселся напротив сокамерника. Попробовал почитать книжку, добытую в результате последнего квеста, но света сильно не хватало, я с большим трудом кое-как мог различать буквы. Есть свеча, но она последняя. Лучше поберечь до ночи. Тут крысы водятся, наглые и кусачие. Давно сидишь? Заинтересовался я, и сокамерник признался, что уже вторые сутки ищет способ убраться из этого негостеприимного места. Можно заплатить штраф и выйти, но денег нет. Да и хочу выполнить квест и сбежать. Судя по всему, какой-то способ все же имеется. Получено игровое задание. Зловещая репутация три из четырех. Класс обязательная цепочка. Описание. Найдите способ сбежать из тюрьмы до казни, которая состоится завтра в полдень. Награда: 10 тысяч очков опыта, выход в игровой мир со статусом преступник. Дополнительное задание 1. Добейтесь снятия с пса обвинения в убийстве. Награда: 25 тысяч очков опыта, снятие статуса преступника. Дополнительное задание 2. Заплатите положенный за убийство штраф двести пятьдесят золотых монет. Награда двадцать пять тысяч очков опыта, снятие статуса преступника. Я внимательно ознакомился с предложенными игрой заданиями. Непонятно, с кем вообще можно было в такой ситуации договариваться, если кроме вора никто с моим персонажем не общался. Да и двести пятьдесят золотых фантастически огромная сумма, которой у меня, конечно же, не было. Да и едва ли появится в ближайшее время. Разве что я открыл вкладку и е д у щ е г о аукциона на выставленное мной на продажу щупальце т у с а т е у т и с а Ни одного предложения. Причем до окончания аукциона осталось менее получаса. Похоже, тоже не вариант. И хорошо бы вообще вонючее с к л и з к о е щупальце после завершения срока не возникло прямо тут, в крохотной камере. Тут же сдохнуть можно будет от его вони. Но должен же существовать способ выбраться из тюрьмы, раз игровая система дала квест и считает, что выбраться возможно. Я встал с лежанки и начал методично простукивать камни стены в надежде услышать глухой звук, сообщающий о наличии за камнем полости и, возможно, лаза. Бесполезно. Я еще вчера первым делом проверил, сообщил мне Хаджи Твор, после чего вдруг признался: есть отмычка, но она последняя. Четыре предыдущие сломал в попытках вскрыть замок на двери. Слишком малый шанс на успех. Да? А попробуй к а вскрыть вот это. Я протянул сокамернику металлическую коробочку из тайника мисти ури. В ларце какие-то секретные документы стальной короны. Очень важные организации при короле зверо людей. Может, за них получится выторговать свободу? Всю апатичность черного кота, как ветром сдуло. Хаджет мгновенно вскочил, ощупал и осмотрел ларец, расчистил от соломы участок пола и поставил туда агарок свечи. Ловко с первого раза зажег фитиль с помощью огнива и принялся ковыряться в к р о х о т н о й з а м о ч н о й с к в а ж и н е своими кошачьими когтями и тоненькой проволочкой с крючком на конце. Прошла минута, вторая, пятая. Мой первоначальный энтузиазм стал угасать. Я уселся обратно на солому у стены и при неверном колеблющемся свете свечи начал чтение полученной книжки. Как вдруг замочек щелкнул, и хоть хрупкая отмычка и сломалась при этом, но крышка открылась. Мы оба кинулись смотреть, что же находится внутри шкатулки. Три свернутых в трубочки тонюсеньких п а п и р у с н ы х листа, все абсолютно чистые, без текста. Свинцовый карандаш, кусок красного сургуча, небольшая бронзовая печать с оттиском профиля короля Джунима VII Хвайт Панга и все. Никаких ценных документов внутри шкатулки не обнаружилось, лишь инструменты для передачи сообщений в штаб с о г л я д а т а е м стальной к о р о н ы Мы оба не сдержали синхронного вздоха разочарования. Хаджат так и вовсе принялся скулить из-за того, что потратил последнюю отмычку на этот бесполезный мусор. Погоди, может не все потеряно, начал успокаивать я сокамерника. Печать и сургуч у нас есть, карандаш тоже имеется. Мы можем отправить послание в главный штаб стальной короны, чтобы нас выпустили из тюрьмы. Достаточно составить текст на листе п а п и р у с а и сжечь листок на огне свечи. И куда это послание попадет? А хрен знает, я задумчиво почесал лохматую голову. Скорее всего, в Вольфберг, где находится главный штаб стальной короны. Это в паре тройки дней езды от волчьих шахт. Они не успеют прислать гонца и отменить мою завтрашнюю казнь. Разве что тоже используют магического посланника или другой быстрый способ передачи приказа. И тут произошло событие, которое полностью изменило мои планы. Какой-то игрок сделал ставку и ровно за минуту до окончания срока аукциона предложил за щупальца тусатеутиса семнадцать золотых монет. Я было воодушевился и стал ждать продолжения борьбы за необычный лот, но, к сожалению, других ставок не последовало. Ровно семнадцать золотых монет упала в мой кошелек, приятно звякнув и придав т о щ е м у кожаному мешочку хоть какую-то солидность. Семнадцать монет было недостаточно, чтобы изменить судьбу пса, но я уже включился и начал активно мыслить над тем, как прямо в тюремной камере быстро увеличить сумму. Кто там сейчас лидирует в соревновании новичков? Я снял визор и зашел на форум игры. Лидировали по-прежнему китайские драконы, причем эта команда имела уже средний семьдесят пятый уровень игроков, значительно опережая всех конкурентов. Про эту успешную команду очень много писали на форуме, их приводили в пример, за действиями лидеров следили миллионы зрителей. Территориально эта команда находилась сейчас в столице королевства и добивалась аудиенции с королевской семьей х в а т п а н к чтобы получить какое-то уникальное игровое задание прямо от правящей династии. Очень даже удачно. Итак. Создаю на официальном форуме Небесных Клинков тему с провокационным названием «Неизбежное падение китайских драконов». В ней пишу, что сорвавшиеся лидеры уже сегодня неминуемо вылетят с турнира, поскольку организаторам нужно сохранение борьбы, а не доминирование одной из команд, которая убивает интерес зрителей к мероприятию. Привожу эти аргументы и пишу, что готов спорить со всеми желающими и даже предлагаю со своей стороны ставку в 17 золотых. Тема моментально вызывает интерес посетителей форума. Мое предложение о споре на деньги принимается. Множество ушлых игроков увидели возможность получения легких денег от лидера команды аутсайдера Розовые Лисята и начали ставить деньги против моей ставки. Коэффициент уже за минуту взлетел до максимально разрешенного стак одному, прежде чем прием ставок прекратился. Отлично. Я снова надел визор и обратился к своему сокамернику. Хочешь выйти на свободу? Тогда бери карандаш, лист п а п и р у с а и пиши аккуратным почерком. Максимальная важность. Агенты Стальной короны узнали о готовящейся попытке покушения на членов правящей династии Хват п а н к Находящиеся в столице королевства некие члены группы китайских драконов все девять должны быть незамедлительно уничтожены. Уместилось на листке? Отлично. Дай сюда бумажку. Остались лишь технические детали. Я нагрел печать на пламени свечи и приложил к у с о ч к у красного сургуча на тонком папирусе. Печать королевской службы готова. Осталось лишь сжечь послание, что я незамедлительно и проделал. Когда я объяснил черному коту свои действия, тот недовольно зашипел. Что же сразу не сказал, пёс? Денег у меня немного, но на пару золотых серебра и меди бы наскреб и получил бы старицей. Это могло насторожить. Одно дело, когда нашелся один ненормальный рискнувший деньгами в ставке против признанных фаворитов. И совсем другое, когда таких простачков вдруг станет несколько, это сразу вызовет п о д о з р е н и е Но уверяю, уже к вечеру мы оба сможем выйти из этой неуютной камеры. Я заплачу за т в о е освобождение, брат Башкир. Чёрный к о т я р а смотрел на меня расширенными от изумления глазищами, а потом неожиданно спросил: "Пёс, а в твою группу ещё открыт набор новых игроков?" Я в игре седьмой день и пока еще подхожу под требования турнира новичков. Имя, ну соглашусь, оно было обидным для лиц нетрадиционной ориентации и админы мне его сменили. Возьму приличное. О, тот же Ник, башкир, почему-то не занят. А главное, я ловкий и умелый вор. Не смотри, что сижу в тюрьме. Глупо попался один раз при краже из храма, но тогда меня просто подставили. Один десятник городской стражи предложил выгодную работенку. Я подумал, что раз он хаджит по расе, то действительно хочет помочь соплеменнику, а он за мой счет решил карьеру себе сделать, мол раскрыл громкую к р а ж у из храма матери волчицы и лично поймал вора. Того десятника звали случайно не подлый кусь? спросил я фактически не сомневаясь в ответе. к о т молча кивнул, не понимая еще, почему я заинтересовался именем стражника. Я же окончательно в этот момент решил, что сама судьба предлагает мне пятого игрока в команду, игрока умелого, за неделю в одиночку сумевшего прокачаться до 49 я т о г о уровня, причем вора по игровому классу, кого розовым лисятам как раз и не хватало. А еще я улыбнулся своим мыслям, поскольку ни капельки не сомневался, что вскоре после получения нашего послания в штабе стальной короны и пёс и башкир оба станут далеко не 53 и 49 уровней, а это в свою очередь сильно поднимет средний уровень всей команды. У своих не красть, команди раслушаться, добычу не крысить, делим все по честному. Других ограничений нет. И если согласен с такими условиями, башкир, то ты в деле. Добро пожаловать в розовые лисята.